Глава девятая. Поверенный расположился с комфортом в одном из кресел в практически отреставрированной гостиной. Оставались только небольшие штрихи в защитном внешнем контуре и косметический ремонт. Эдуард как раз занимался защитой, лично прибивал каждую панель к стене, параллельно накладывая сложнейшие чары, не обращая внимания на наблюдающего за ним Гомельского. «Артур Гаврилович, добрый день. Не ожидал вас увидеть без предварительного звонка». Я пожал ему руку и сел в кресло напротив. «А где Дубов и Вишневецкая?» — спросил Гомельский, переводя взгляд на дверь. «Сейчас спустятся, если не поубивают друг друга из-за проделок кошки Егора», — улыбнулся я, прислушиваясь к крикам, доносившимся сверху. «Я бы не рекомендовал им так нелепо умирать до 29 сентября», — ответил Гомельский. Выражение его лица при этом не изменилось, оставаясь абсолютно непроницаемым. «А что будет 29 сентября?» — спросил я, прислушиваясь. Голоса приблизились. Значит, Ванда с Егором начали спускаться вниз, высказывая претензии друг к другу с меньшей интенсивностью. «Неделя моды в Париже. Один день будет традиционно приурочен к ежегодному благотворительному вечеру. Дмитрий Александрович, вы обязаны на нем присутствовать». Гомельский открыл портфель, вытаскивая три довольно внушительные по объему папки. «Эм, зачем?» Нахмурившись, решил уточнить я, что значит «зачем». Гомельский удивленно посмотрел на меня. Благотворительность является неотъемлемой частью ведения крупного бизнеса. Этот вечер один из важнейших в этом плане. Понятия не имею, куда пойдут вырученные средства, но это не важно. Главная цель — это минус 10% налогов по доходам. До этого года я старался вас особо не трогать, решая большинство подобных вопросов самостоятельно. Как вы знаете, я весьма уважительно отношусь к вашему графику обучения, но больше мы откладывать посещение подобных мероприятий не можем. В последний год, благодаря отратам вашей матери, мы едва смогли выйти на весьма скромный положительный баланс. Хорошо ещё, что не ушли в минус. А мы что, не можем просто пожертвовать определённую сумму на строительство какого-нибудь детского садика или там обеспечить чем-нибудь сиротский дом, в крайнем случае создать лучшие условия для размножения бобров, Как обычно, это делают нормальные люди. Не понимаю, почему именно подобный способ ухода от налогов выбрал мой поверенный, и подозреваю, что про неделю моды он сказал не просто так. Даже не зная подробностей, я старался изо всех сил отвертеться от этого мероприятия еще на берегу, так сказать. Мы это и так регулярно делаем, но это всего лишь минус 5%, что, конечно, немаловажно, но в этом году именно этот день будет особенным». «На нём будут присутствовать все значимые бизнесмены со всего мира. Поэтому ваше присутствие не обсуждается», — поджав губы, ответил Гомельский. «И что я там буду делать?» — обречённо спросил я, чувствуя, что ничего хорошего Гомельский сейчас явно не озвучит. «Ничего особенного», — Артур Гаврилович улыбнулся краешками губ. «Пройдётесь пару раз по подиуму, представляя вещи из новой коллекции известного модельера, а позже будете заниматься своими непосредственными обязанностями», в качестве главы рода Наумовых. Список гостей, с которыми вам будет полезно пообщаться и наладить контакты, я предоставлю перед вылетом, когда его окончательно согласуют и разошлют каждому из приглашенных гостей. «Вы издеваетесь?» Я моргнул, а Эдуард, кажется, чуть молоток не выронил. Он обернулся и удивленно посмотрел на Гомельского, но ничего не сказал. «Какая из меня модель?» «Такая же, как из Демидова, Романова, Штейна и Воронкова». «Это только те молодые люди, которые уже подтвердили свое участие», — отрезал Гомельский. «От вас не требуется ничего экстраординарного. Вы бизнесмен, а не манекенщик. Так что просто наденете то, что вам приготовят, и пройдетесь по подиуму. Никого не будет волновать, как именно вы будете идти, хоть ползком. Что, конечно, оригинально, но все же не приветствуется. Хотя я очень разочаруюсь в Иване Рокотове, если вам не удастся сделать это хорошо». «Значит, просто пройтись и все?» — я поднял руки. «В принципе, действительно звучит не особо сложно, тем более что такой сноб, как Демидов, вряд ли согласится принять участие в чем-то постыдном». «Хорошо. Вот и отлично. А теперь я хотел бы поговорить с вами». Гомельский неожиданно повернулся к Дубовой Вишневецкой, внимательно слушавшим его. «А мы тут при чем?» — насторожился Егор, косясь на Ванду. «Савин Пётр Валерьянович, который с удовольствием согласился работать с Дмитрием Александровичем на этом вечере, выставил определенные требование. Вы, молодые люди, должны будете тоже на нём присутствовать». Гомельский окинул Ванду пристальным взглядом. «Вот только требования именно к вам будут несколько иные. Примерно как к приглашённым моделям. Примерно, потому что оставшегося для подготовки времени вам не хватит, чтобы полностью соответствовать» но вас хотя бы научат правильно ходить и улыбаться». «Мы умеем улыбаться», — ответил Егор, переваривая полученную информацию. «Не так, как вы это делаете обычно, Егор Викторович», — возразил Гомельский. «Вами должны будут восхищаться, а не испытывать желание сбежать, думая, что вы их хотите расчленить и раскидать части тел в темных непрозрачных пакетах по разным частям Парижа». «Вы издеваетесь?» — Кванди наконец вернулся до речи. Она стояла, опираясь руками на спинку кресла, в котором сидел Егор. Услышав её шипение, Дубов слегка отодвинулся, сев неестественно прямо, а потом и вовсе пересел в соседнее кресло. «Какая из меня модель?» «Та, которая необходима гению, чтобы стать лучшим на показе и покорить новую для себя вершину». В голосе Гомельского появились стальные нотки. «Это была цитата, я не сам подобное придумал». «И еще Савин сказал, что ему нужны именно вы, девушка невысокого роста и... Хм, фигуристая». Гомельский на мгновение замялся, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Концепт показа уже готов, и, как выразился Савин, просто обязан произвести фурор. Понятия не имею, что он задумал, подробности вы узнаете перед самым показом. Я честно пытался вас от всего этого огородить, но Петр Валерьянович оказался непреклонен». «То есть ему нужна я?» Ванда Ванды даже губы побелели. «Вы представляете, как я буду выглядеть среди моделей?» «Как толстый гном», — предположил Егор, внимательно разглядывая подругу. «Ванда, это никак не относится к твоей внешности, просто остальные...» «От 175 сантиметров до 185 с параметрами 86, 61, 86 и весом в 45 килограмм максимум, я в курсе», — процедила Вишневецкая. «И как это относится ко мне?» «Почему я должна позориться и выглядеть еще страшнее, чем я есть на самом деле, когда это нужно вам и конкретно ему?» Она ткнула в меня пальцем, не сводя полного ярости взгляда с Гомельского. «Потому что друзья должны помогать друг другу, не так ли?» Улыбнулся Артур Гаврилович и встал с кресла, положив на столик стоявшие напротив него три папки. «Здесь все документы, с которыми вы ознакомитесь и подпишите до завтрашнего вечера. Для вас двоих это контракты». «Сумма вознаграждений и все требования. Для вас, Дмитрий Александрович, необходимы и соглашения. Завтра в это же время я заберу подписанные экземпляры». С этими словами Гомельский направился к выходу, где его уже ждал Николай, чтобы проводить. «Дима, это ни в какие ворота не лезет», — простонала Ванда, чуть не плача. Она села в кресло, позади которого до этого стояла и посмотрела на меня. «Во мне роста 161 сантиметр. Я же буду выглядеть нелепо». «Димочка, сделай что-нибудь, пожалуйста! Не занижай мою и так убитую самооценку!» Она сложила руки в молитвенном жесте, глядя на меня печальными глазами. «Я поговорю с Савиным, но не думаю, что он согласится поменять тебя на кого-нибудь другого. Ты же его муза!» — закатил я глаза, пародируя нашего портного. «Значит, тебе нужно сделать всё, чтобы это прекратилось!» Ванда сжала губы и соскочила с кресла. «Это же такой позор! Меня же профессиональные модели просто затопчут, если ещё на свои шпильки встанут!» Они же даже внимания не обратят, что кто-то у них в ногах путается. «Смотри на это проще, тебя ни одна профессиональная модель не воспримет на показе в качестве конкурентки», — попытался успокоить Ванду Егор. «И ладно ты, но я тут причем. Он схватил со стола папку, адресованную ему, и пробежал глазами по первому листу. «Вопрос снимается. За сто золотых рублей за выход я готов пару раз пройтись по подиуму и даже научусь для этого правильно улыбаться. А я нет». Ванда тоже открыла свою папку. «Что? Два выхода? От нового модельного дома, дочки нашего гениального модельера и один в последний сольный выход? Нет, я лучше Ромкины артефакты продам, если мне так будут нужны деньги». Тук-тук, я не увидел на двери звонка, а в холле меня никто не встретил. Это было так странно. Я ждал почти пять минут, потом пошел по коридору и решил так нагло вторгнуться к вам, услышав голоса, раздающиеся отсюда. В комнату вошёл Демидов и принялся скептически осматривать гостиную. Я подскочил из кресла во все глаза, глядя на появившегося в поместье гостя. Лео тем временем закончил осмотр, после чего повернулся в нашу сторону. «Ремонт затеяли? Похвально. Это такая морока, особенно когда поместье старое и требует особого к себе ухода». «Лео, ты что здесь делаешь?» Выдавил я из себя, подходя к нему и протягивая руку. «Я?» Он пожал мне руку, улыбнувшись. «Ну не я же», — ответил я, показав рукой, чтобы он проходил дальше, не задерживаясь в дверях. «Как ты прошел через пост охраны?» До да меня и не задерживал никто», — Лео пожал плечами. «Сверились с документами и пропустили. А ты что, не рад меня видеть?» «Ну как тебе сказать?» — протянул я. «Просто твой визит слишком внезапен. Мы же не виделись с твоей свадьбы. Да ты даже ни разу за это время не позвонил». Я глянул на Егора с Вандой, которые продолжали тихо о чем-то спорить а потом перевёл взгляд на Эда. Эдуард прислонил очередную панель к стене, положив молоток на стоящий рядом столик, сложил руки на груди и теперь выразительно на меня смотрел, слегка нахмурившись. Я сделал шаг в его сторону. «Кто дал ему допуск в поместье?» Тихо поинтересовался Эд, кивая в сторону задумавшегося Демидова, в этот момент с серьёзным видом выбирающего кресла. «Эмм...» — протянул я неопределённо. «Когда я учился делать допуски, то взял Лео за контрольный объект. Я же не думал, что он когда-нибудь сюда придет, а также что у меня хоть что-то получится с первого раза». Шепотом ответил я, наблюдая за Демидовым. «То есть я даже запрет не смогу теперь наложить на твое решение? Просто замечательно». Эдуард закатил глаза, хватаясь за панель. «Сделай так, чтобы он быстрее ушел. Не порти мне настроение, а себе карму». «Как только мы выясним, зачем он вообще явился, то я сразу же попрошу его на выход», — уверил я Эда, хотя сам слабо верил в свои слова. Эдуард же только скривился, всем своим видом показывая, что не перестал ненавидеть весь род Демидовых, только за то, что они существуют. Демидов, наконец, установил свой выбор на кресле, в котором не так давно сидел Гомельский. Егор с Вандой уже перестали спорить, молча разглядывая такого неожиданного гостя. «И так чем обязан столь неожиданному визиту?» — спросил я, сев напротив него. «Но почему вы все сразу начинаете говорить о делах?» — выдохнул Лео. «Ты сильно изменился с тех пор, как я видел тебя в последний раз». И он повернулся к удивлённо смотревшему на него Егору. «Дубов? Я тебя даже сначала не узнал. Всё вспоминал, где мог тебя видеть. Дашь мне номер твоего тренера? Думаю, что мне пора уже начать приводить себя в форму». «Я не уверен, что он согласится с тобой работать» ответил Егор, хмурясь при этом. «Глупости, я со всеми смогу договориться». «Хм, а вот ты нисколько не изменилась». Лео повернулся к Ванде, которая от такого заявления выронила из рук папку. «Что?» — переспросила девушка. «Да, заявить такое Ванде — это нужно быть полным психом. Она всегда комплексовала по поводу своей внешности и лишнего веса, который был у нее в детстве. Но сейчас-то от ее фигурки в восторге даже Савин». Гадости ей безнаказанно могли говорить только Егор и Андрей. Она их воспринимала, как белый шум и почти не обращала внимания. Остальные волки, я и Эд, обычно не опускались до подобного. А Вот слышать такое от посторонних... «Хотя нет, что-то в тебе явно изменилось», — задумчиво протянул Лео, приложив палец к подбородку. «Волосы выпрямила?» «Зря. Те нелепые кудряшки тебе шли гораздо больше». «Лео, ты зачем пришел?» Уже прямо спросил я, стараясь не довести дело до убийства наследника рода Демидовых в центре своей гостиной. «У меня есть пара важных дел», — встрепенулся Лео, поворачиваясь ко мне. «Во-первых, мне нужно поговорить с ней, желательно наедине», — и он показал рукой на Ванду. «Зачем?» — спросил я, краем глаза, увидев, что Эдуард снова отставляет панель и складывает руки на груди. При этом в правой у него был зажат молоток. «Это очень важное дело», — ответил Лео. «Я обратился к господину Вишневецкому, и он сказал, что его дочь можно найти у тебя. Но сейчас, когда я её увидел, то понял, что не могу с ней говорить. Как я мог забыть, насколько её ненавижу?» Выдохнул Демидов, приложив руку к колбу и откидываясь на спинку кресла. «Надо было сразу говорить с её отцом». «За что ты меня ненавидишь? Я тебя даже не знаю!» Воскликнула девушка. «Я с тобой даже ни разу не здоровалась в школе». «Зато я с тобой здоровался, и это имело ужасные последствия». Лео прикрыл глаза. «Знаете что?» Она обратилась почему-то ко мне. «Терпеть оскорбления я больше не намерена. Если захотите поговорить конструктивно, позовёте. Козлы!» «А я-то тут при чем? Спросил я в спину удаляющейся Ванди. «Нет, ну нормально. Довёл её, как обычно, Егор, добил Демидов, и я остался крайним». Выговорившись, я перевёл взгляд на Лео. «Что тебе нужно от Ванды?» «Уже ничего, мне нужно сначала к ней привыкнуть, чтобы не наговорить лишнего», — тихо ответил он, все еще не открывая глаза и не отнимая руки от лба. «Мне стоит поинтересоваться, за что ты так с ней?» — спросил я, переводя взгляд на Эда, который начал махать руками, показывая, чтобы я замолчал. «Нет, нет, нет, не надо», — обреченно простонал Эдуард, после чего положил молоток на стол и встал прямо, заложив руки за спину. «Но ему-то, похоже, все и так известно». Он обо всём, что творилось в школе, наверняка знает лучше, чем даже сами действующие лица. «Я её имя слышал за последний год моего обучения в школе чаще, чем своё собственное. Я знаю обо всех её родственниках. Вот ты что-нибудь знаешь о родственниках Ванды Вишневецкой?» — спросил Лео почему-то у Дубова. «Эм, в общих чертах», — ответил на вопрос Егор. «А я вот знаю о них всё, что у неё четыре двоюродных брата и три двоюродных сестры, «Знаю, как зовут всех ее теток, бабушек и дедушек». Демидов резко выпрямился, глядя на меня каким-то странным взглядом. «Вот зачем мне нужна была эта информация. Но как я мог обидеть своего лучшего друга и не выслушать его? С ним же практически никто просто так не общался, потому что он член ненавистного всеми родок, представителям которого обращаются только случайно или при крайней необходимости». «Ты сейчас о Ромке говоришь?» — осторожно спросил я. «Ну, конечно, я говорю о Роме, о ком еще я могу говорить?» — Лео поджал губы. «Я думал, что за два года смог все это забыть. Но нет, как только я ее увидел, то вспомнил даже, что у ее двоюродной бабушки есть собачка, которую ее мужу подарил лично наш никчемный президент. Злата, так зовут эту псину. И она любит выть, есть и требовать пирожки». А вот хомячок младшей сестрёнки, скорее всего, уже сдох на радость всему семейству. Они вроде долго не живут. Это ты, Дубов, больше всех во всём виноват. «Чего?» — Егор даже привстал со своего кресла. «Я-то каким образом виноват в этом странном потоке информации, которая замкнулась на вас троих?» «Ты бы мог обратить внимание на девочку, с которой никто не общался на вашем факультете». «Потому что с тобой тоже, насколько мне известно...» «А мне известно благодаря вашей подружке о каждом первокурснике в школе. Кроме Нолмова, никто не общался». И мой бывший староста обвинительно тыкнул в него пальцем. «Ну, простите, я тоже не хотел иметь проблем с вашим гаранином. У меня от него и так башка болит, чтобы еще усугублять», ядовито ответил Егор, разводя руками. «Это не оправдание, и это было просто невыносимо. Особенно, когда у тебя проблемы с ментальной магией и все мыслеобразы ты можешь спонтанно проецировать в окружающую действительность. «Лео?» Я попытался остановить Демидова, но ему, похоже, нужно было выговориться. «О, я даже не думал, что у меня с кем-нибудь из Демидовых может быть что-то общее», произнес Эдуард на грани слышимости и тихонько рассмеялся. Подозреваю, что слышал его только я, и то потому что сидел в непосредственной близости. Хотя реакция Леона Эда была странной. Точнее, полное отсутствие этой самой реакции. Эдвард тем временем добавил, «Этот представитель своего рода не так уж и безнадежен». Ее имя и образ настолько въелись в мой мозг, что я уже реально верил в то, что она учится на первом факультете. Я несколько раз здоровался с ней в гостиной, ясно видя, что эта первокурсница сидит на диване. Правда, когда Штейн сказал, что я несколько раз поприветствовал пустоту, то мне сразу стало понятно, что прорыв в менталистике застал меня слишком уж неожиданно и болезненно для моего самолюбия. Лео, я еще раз попытался прервать Демидова, но, похоже, это было бесполезно. Проникшись возмущением романа, что Бурмистрова, как преподаватель, полное ничтожество и снова сломала у девчонки все то, что он с таким трудом настроил, я достиг апогея своего позора, потому что отправился к ней, чтобы разобраться во всем этом». На мою речь Бурмистрова только поинтересовалась, а с каких это пор меня начали волновать дела первокурсников со второго факультета, когда у них есть свой староста. Я тогда, чтобы не опозориться, еще больше унес какой-то бред и говорил, что успехи каждого первокурсника школы меня, как истинного старосту, интересуют вне зависимости от факультетской принадлежности. Тогда я понял, что инициатива очень плохо относится к менталисту, попавшему в селки безумия, вызванного собственной магией, На меня тогда свалили все дела, которые касались и первокурсников второго факультета в том числе. «Но Ванда-то не виновата в этом», — покачал я головой, в очередной раз понимая, как много интересного пропустил в школе, ничем не интересуясь. «Чисто технически нет», — неохотно признал Лео, но тут же продолжил. «Вот когда Крис спросила меня, кто такие вишневецкие, и почему мы должны пригласить их на нашу свадьбу», Я понял, что пора воспользоваться частными уроками нашего преподавателя менталистики. «Все же обошлось», — неуверенно улыбнулся я, косясь в сторону ошалевшего Егора. Похоже, Дубов тоже был не в курсе большинства происходящих в школе событий. «Да», — снова неохотно согласился Демидов, — «все прекратилось где-то за месяц до выпускных экзаменов. Но это ничего не меняет. Те полгода я провел в аду, в котором мне везде мерещилась эта девчонка. Что с ней не так, а?» Внезапно спросил он у меня, подавшись вперёд. «В каком смысле не так?» Переспросил я, не поняв вопроса. «Сначала мы с Романом подумали, что она что-то с ним сделала. Просто я его знаю, как никто другой, и мне тяжело было поверить, что он обратил внимание на какую-то первокурсницу. Впрочем, он и сам верил в это с трудом. Мы его проверили на всевозможные чары, заклятия, проклятия, привороты. И знаете что?» Мы с Егором отрицательно покачали головами. «Ничего». Потом я отправил его кровь в мою лабораторию. И знаете что? Ничего. Абсолютно. Никаких ядов и приворотных эликсиров. Все было чисто, как слеза младенца. И я до сих пор не могу смириться с тем ужасным фактом, что мой друг просто влюбился. «Лео, мы знаем, что он эфирит, и как Ванда на него влияет», — вклинялся я, заставив его замолчать. «Значит, что-то она с Гаранином все-таки сделала?» «Хвала богам, я так и знал», — удовлетворенно выдохнул Демидов. «Нет, специально Ванда ничего не делает. Она просто такая сама по себе, такова её природа», — подключился Егор. «Так что это не отменяет твоих итоговых выводов». «Какой кошмар», — ярый сторонник договорных браков покачал головой. «И не говори», — я развёл руками и нервно хохотнул. «А знаете, я вот с вами поговорил, и сразу как-то легче стало. Я внезапно понял, что мне вас всех чертовски не хватает». «Тебя, Наумов, с твоими вечными выкрутасами, Ванды вашей, твоей собаки ненормальной. Где она, кстати? Ни за что не поверю, что эта псина умерла во время взрыва школы. Такие так нелепо не умирают и не тонут». Лео снова обвел взглядом гостиную, как и в первый раз, совершенно не задержав взгляда на стоявшем неподвижной Эдуарде. «Жаль». Эд покачал головой и вздохнул, после чего добавил довольно громко. «А он только начал мне нравиться». Лео, услышав незнакомый голос, встрепенулся, и, поднявшись из кресла, подошёл к Лазареву поближе, уставившись на него. «Он его только что заметил?» Егор удивленно посмотрел на меня. «Он всегда такой странный?» «Не знаю, вроде раньше таким улетевшим не был», — ответил я, растерявшись. Но у Лео не так давно были проблемы с головой, точнее, с мозгами. Возможно, именно поэтому у него хромает концентрация. Я вспомнил ту чёрную сеть, которая окутывала кляксами мозг Демидова. Ее тогда снял Эдуард, но какие-то последствия вполне могли остаться. Хотя не могу исключить, что он просто принял Эда за какую-нибудь статую или картину. Демидова же помешана на великой княжне Веронике. У них всё поместье заполнено разными портретами сестры Эда. Мог и не обратить внимание, они же похожи, близнецы всё-таки. «Ну, возможно», — согласился Дубов. «Дим, я честно не знал, что нашей Ванде было настолько одиноко, что она рассказывала Роману всё о своей жизни». Это уже не важно. Сейчас мы с ней и всегда поддержим её тараканов». Тем временем Лео всё ещё смотрел на Эдуарда. По-моему, он даже ни разу не моргнул. За это время выражение лица Демидова менялось с удивлённого на ошарашенное, затем на неверящее и остановилось на состоянии полного офигевания. «Но... как?» — только и смог вымолвить Лео. При этом он протянул руку, словно хотел потрогать Эда, но вовремя опомнился и отдёрнул её. «Ваше высочество?» «Длительный стазис», — спустя полминуты ответил Эдуард. «Это просто длительный стазис, который спал во время разрушения школы. Леопольд, как вы можете догадаться, об этом не должен знать никто посторонний. Для всех я всего лишь старший брат Дмитрия по его биологическому отцу». Ровно не отрывая пристального взгляда от Лео, проговорил Эд. «Разумеется, ваше высочество», — Лео склонил голову в полупоклоне, — А затем он нахмурился, быстро подошел ко мне и, схватив за руку, выволок из кресла. «Ты что делаешь?» Я попытался аккуратно высвободиться из его захвата, чтобы не сломать руку. А сделать это мне внезапно захотелось прямо до звездочек в глазах. Пока я боролся со своим странным желанием, Лео подвел меня к вскинувшему брови Эду и поставил к нему почти вплотную. «Вы похожи. Нет, не так. Вы очень похожи». — сказал Демидов после того, как внимательно разглядел нас с Эдуардом, стоящих рядом. «Ну да, логично. Только близкородственную связь можно было предъявить в мэрию, чтобы оформить все полагающиеся документы. Это...» «Вот это мне нужно хорошенько обдумать», — пробормотал он очень тихо, разворачиваясь к входной двери. «Так что за второе дело, ради которого ты приходил?» — крикнул я, пока Лео вышел за дверь. «Уже никакого, да и проблемы больше, как я понимаю, нет». Лео повернулся ко мне и смирил пристальным взглядом. «Мне, пожалуй, пора». «Что, Леопольд, даже чаю не попьете?» спросил ехидно эту практически закрывшейся двери. «Обязательно приду к вам еще раз». Дверь отворилась, и в проеме показалась голова Демидова. «Я помню, вы пригласили меня на чай». «Я не приглашал на чай», выдохнул Эд и провел ладонью по лицу, когда дверь в очередной раз захлопнулась. «Ну что я могу сказать? Теперь вы от него никогда не отделаетесь, как, собственно, и я». «Почему?» — спросил Егор, которому подобная компания удовольствия явно не доставляла. «Потому что это Демидов, они друг от друга даже спустя пять веков ничем не отличаются». Эдуард покачал головой и поднял свой молоток, хватая панель. «Нужно ему вколоть противоядие от яда мантикоры, как только он придет в следующий раз». Дима, да помоги мне уже с контуром, а то я так еще несколько дней возиться буду.